Дорогу он энергично встряхивал головой и в подкрепление тех убедительных доводов, которые не захотела слушать Соня, и которые он мысленно приводил сейчас себе самому. Ну да, конечно, деспотизм. С этим он согласен. Но перейти от слов к делу? А, ну, их. Да и потом, что это за занятие убивать деспотов? Что если все угнетенные народы воззовут к нему, как арабы, к Бомбонелю, когда вокруг их селения бродила пантера? Не разорваться же ему на части в самом деле. Этот его разговор с самим собой внезапно прервала наемная карета, промчавшаяся мимо него во весь опор. Тартарен едва успел отскочить на тротуар. — Ты что, не видишь, скотина? Но его грозный оклик тотчас же сменился возгласом изумления. — Кто это, Господи Иисусе, не может быть? Бьюсь об заклад, что вы не догадаетесь, кого он увидел в старой карете. Депутацию. Депутацию в полном составе. Бравида, Паскалона, Экскурбанье, сопряжавшись друг к другу вплотную, они сидели на задней скамейке, бледные, растерянные, должно быть, потерпевшие поражение в бою, а напротив них Тартарен разглядел двух полицейских с ружьями. Все эти неподвижные безмолвные профили, показавшиеся в узкой рамке окошка, промелькнули, словно в кошмарном сне. Подобно тому, как недавно Тартарена пригвоздили ко льду кошки системы Кеннеди. Так и сейчас он прирос к земле, глядя вслед бешеном чавшейся фантастической колымаги, за которой погналась выпорхнувшая из школы стайка мальчишек с сумками за спиной, и вдруг кто-то крикнул над самым ухом Тартарена. «А, вот и четвертый!» Ту уже минуту его схватили, скрутили, связали и втолкнули в наемный экипаж к полицейским, один из которых оказался офицером, вооруженным громадным палашом. И палаш этот он зажал между колен, так что Эфес касался верха кареты». Тартарен начал было говорить, объяснять, и тут явное недоразумение. Он сказал, кто он, откуда сослался на французского консула, торговавшего швейцарским медом. С этим самым консулом по фамилии Ихенер он встречался на бокерских ярмарках. Но, видя, что стража упорно молчит, он решил, что это какой-нибудь новый эффект из бомпаровской феерии, и с лукавым видом, обратившись к офицеру, сказал, «Ну-ну, это вы нарочно, что?» «Ох, выдумщик, да я же знаю, что вы это нарошно." — Молчать, а не то я вам живо рот заткну, — страшно вращая глазами, как будто он вот сейчас проткнет Тартарена палашом, — гаркнул офицер. Тартарен так и осел. Он уже больше не шевельнулся и все смотрел в окно, на полоски озерной воды, на высокие горы, покрытые влажной зеленью, на отели с затейливыми крышами, с вывесками, видными издалека, на мелькание корзины, и плетушек точно перед ним были склоны Риги. И опять-таки, словно на Риге глазам его открылась забавная железная дорога, а по ней сбиралась по отвесной стене к глиону опасная заводная игрушка и в довершение сходила с Монтюм Левмя. Лил дождь, облака и волны касались друг друга, шел непрерывный обмен влагой между дождливым небом и туманным лиманом, между туманным лиманом и дождливым небом. Карета прогромыхала по подъемному мосту, где в мелочных лавках торговали замшевыми изделиями, перочинными ножами, крючками для ботинок, гребенками и Проехав под низким сводом башенных ворот, остановилась в дворе старинного замка. Двор этот зарос травою, в каждом его углу высилась круглая башня с караулкой. Караулки держались на деревянных подпорках и были окружены черной железной решеткой. Куда их привезли? Тартерен понял это из разговора доставившего их офицера с тюремным надзирателем, толстяком в феске, позвякивавшим связкой заржавленных ключей. В секретную, все секретную, но у меня нет больше мест, все занято. Остается только посадить его в темницу Бонивара. «Ну так посадить его в темницу Бонивара, приказал офицер, «по делом, вору и мука, и приказ его был исполнен». Шильонский замок, о котором П.К.А. два дня подряд толковал любезным его сердцу альпийцам, и в которой, по иронии судьбы, вдруг ни с того ни с сего упрятали его самого, представлял собой один из наиболее посещаемых памятников старины во всей Швейцарии. Давным-давно здесь была летняя резиденция графов Савойских, потом тюрьма для государственных преступников, потом склад оружия и боевых припасов. А теперь это всего лишь предлог для экскурсии, так же как «Риггекульм» или «Тельсплате». Тем не менее, здесь оставались полицейский пост и каталашка для пьяниц и для драчунов. Но и те, и другие столь редки в мирном ваадском кантоне, что каталашка вечно пустует, этот зиратель складывает там на зиму дрова. Вот почему прибытие партии заключенных привело надзирателя в прескверное расположение духа. Особенно он был недоволен тем, что теперь нельзя будет показывать посетителям знаменитую темницу, а в это время года туристы представляли для крепости самую значительную статью дохода. Разгневанный тюремщик повел Тартарена. Тот, не оказывая ни малейшего сопротивления, следовал за ним. Несколько шатких ступенек, сырой пахнущий погребом коридор, на огромных петлях дверь толщиной в целую стену, и перед ними открылось обширное подземелье с земляным полом и сводчатым потолком, который поддерживали тяжелые романские колонны с некогда вделанными в них и до сих пор сохранившимися железными кольцами. К этим-то кольцам и приковывали государственных преступников.